Сразу же за похоронами ударили сильные холода, словно захороненные кости принца заморозили землю Франции. Старожилам было легко запомнить год его смерти. Достаточно было сказать, было это во времена сильных морозов. Мороз сковал сену. Через маленькие ее притоки, такие как ручеек Гранж-Бательер,